Питая за его счет тело, душу и кошелек, он же сидел тихо и мирно в каком-то блаженном и мудром покое, сидел точно в вате, и никто не мог добраться до него. Больше всего это уязвляло тощего желчного господина фон Флуга. Следствие не двигалось с места, этот выродок еврей просто издевался над людьми. Тайный советник попросил господина фон Гайсберга созвать пленарное заседание, так как он желает внести предложение. Все десять членов собрались и оживленно смотрели на господина фон Флуга. Тут поднялся угловатый, поджарый, горбаносый, тонкогубый с царственным, алчным, жестоким взглядом Начал он с того, что до сих пор следствие велось по линии обвинения в оскорблении Величества, государственной измене, чеканке неполноценной монеты. Пора перейти к преступлениям, наказуемым смертью, которые еврей совершил в другой области. Государственный уголовный кодекс карает смертью плотскую связь еврея с христианкой – На всем доподлинно известно, каким скотским образом обвиняемый расплевал христианских девиц и бесчестил как знатных дам, так и особ низкого звания. Настало время повести расследование и в этом направлении. Смущенно молчали присутствующие. Очень щекотливое дело. Если начать в нем копаться, к чему это приведет? Мало ли кого можно скомпрометировать с в такую историю. Конечно, очень заманчиво откидывать пологи и покрывало, выведывать когда и где и как. Так ли или эдак? На некоторых лицах появилось уже сконфуженно похотливое выражение. Но позволить, чтобы вся Римская империя запустила глаза в это болото? Такой отважный жест надо сперва тщательно продумать. И откуда можно предугадать, сколько семейств тут замешано? Сколько врагов придется нажить по ходу следствия? Весьма-весьма щекотливое дело. Далекий от подобных соображений Иоганн Даниэль Гарпрефт все же первым возразил, что столь почтенной комиссии, на его взгляд, незачем совать нос в такую грязь и пакость. Конечно, весьма прискорбно, что столько христианских девушек и женщин предавались распутству с евреем. Но из-за плотских грехов бывшего финанс-директора ни герцог-регент, ни кабинет министров, ни парламент несомненно не стали бы наряжать специальное судебное расследование. Эти проступки Зюса не причинили никакого вреда ни государю, ни стране. Да и закон, карающий смертью плотское сожительство иудеев с христианками, хоть и не отменен официально, в течение двухсот лет не применялся на практике, а посему фактически вышел из употребления. Далее следует подумать, что согласно этому закону не только еврей, но и замешанные в деле христианки подлежат сожжению. Поэтому он рекомендует тщательно обсудить возможные последствия Прежде чем начать действовать в этом направлении Тайный советник Пфлук Все с той же бесстрастной жестокостью Возразил не ему, мол, поучать своих мудрых и строгих сочленов Что их обязанность не заниматься политикой А придерживаться строжайшей справедливости Тут нужно быть не тонким дипломатом А только нелицеприятным судьей А остальные тем временем успели продумать все доводы за и против. На них переглядывались, испытующе проникая в скрытые мысли друг друга, втайне вступая между собой в сговор. Если следствие распространится на любовные похождения еврея, репутацию и участь скольких женщин, скольких семей можно будет заполучить тогда в руки – Имена назывались всеми, то были имена больших и родовитых семей, кто мешает им, судьям, ограничиться одним только дознанием, о дальнейших ход дела предоставить на усмотрение герцога-правителя и кабинета министров. И вовсе нет необходимости расследовать все без изъятия. Обладая такими обширными полномочиями, Можно по своему выбору одних вовлечь в дело, а других оставить в покое. Так или иначе, такой оборот следствия каждому из них сулил грандиозное расширение пределов власти, веса и влияния. Грозовой тучей нависнут они над страной, поражая и милая по собственному произволу. Поскольку доведется ему слышать секретов, которыми не обязательно воспользоваться сейчас же, Зато потом из них можно будет извлечь немалую выгоду. Отныне они, члены комиссии, зловещим могуществом уподобятся Испанскому инквизиционному суду, Тайному Совету Венецианской Республики. Это было соблазнительно, это дразнило и манило.